При виде шумного ликования толпы в душе у него бушевал ваган. Ему страстно хотелось не принимать все это близко к сердцу, стать прежним набусардаром, безучастно взирающим на то, как преступников бросали в ямы с ядовитыми змеями, бечевали до смерти, сдирали живых кожу. Хотя в те времена он был лишь исполнителем чужой воли, тем не менее искренне добивался славы сурового и начальника. Теперь, однако, возврат к прошлому был для него невозможен. Прежняя жизнь давно потеряла для него всякий смысл. Прежде и он проводил время в пирах и наслаждениях. Вино и женщины были символом и его веры. Его расположение домогались знатнейшие вавилонские красавицы. Жестоко соперничали между собой за одну лишь его улыбку. Он любил и был любим, как никто другой в Вавилоне. Он исповедовал культ зло страсти, я потом присытился этим сплошным празднеством. Сознание опасности, пробуждённое в нём Киром, изменило его мысль. Весь уклад жизни всё отступило перед словом отчизна. Его единственной любовью стали меч и армия. С каждым днём он становился прозорливее. Он убедился, что халдеи, славя с самыми горячими патриотами на свете, за годы благополучия духовноскудели и обленились. Сердца их заплыли жиром, привычка к праздности, разъедавшая государство изнутри, была не менее опасна, чем могущественный перс за его пределами. Но бусардар схватился первым из тех, кто дремал убаюканный в золотой колыбели. Он рассчитывал поднять и увлечь за собою остальных, но никто не спешил на его зов. Куда приятнее было нежиться на мягком ложе, одурманивая себя вином. Вот тогда-то знать и отвернулась от набусардара. И Эгилии не стоило труда пустить коварный слух, будто бы он ищет войны, чтобы блеснуть своими талантами и стяжать популярность и славу. Кое-кто из завистников даже обвиняет его в тайных притязаниях на трон халдейского царства. Набусардар в последний раз мрачным взглядом окинул площадь. Толпа чествует преступника. А Набусардара, который еще совсем недавно был общим кумиром, да не оставили все. Что может быть ужаснее? В решительную минуту лишиться друзей, ещё недавно клятвенно уверявших, что он всегда может рассчитывать на их преданность. Но никто и ничто не сломит его. Никто и ничто, повторил он с лух покидающей расу. За спиной всё ещё раздавался лекующий гомон черни и радостные клики почтенных горожан. Там, в этой толпе осталась и жена Тилкиза, досаждавшая ему своими любовными приключениями. Он прошел в свой кабинет, но пробыл там недолго. Близился полдень, час отдыха и невыносимого зноя. Набусардар поскакал к себе во дворец. Набусардар в своих дворцовых покоях отдыхает на ложе, разглядывая высокий потолок из ливанского кедра, испещренный, с умысловатой избой. Его рассеянный взор блуждает в хитросплетениях орнамента из роз, Волнистых лилий, завитков, фантастических листьев и симметричных цветочных лепестков, пока вдруг не упирается в квадрат, расположенный как раз в центре. Столица Халдейского царства была построена наподобие строгого четырехугольника. И квадрат на потолке напомнил сейчас на гусардару план Вавилона. В линии, разделяющей квадрат, На два треугольника он видит русло Ефрата, рассекающего город с северо-запада на юго-восток.